Воевал, воевал, а что завоевал? В какую только петлю шею не пихал, а через что? И вот опять сыскал меня подлюга. А зачем к вам охотник приходил? Максим Пантюхович вздрогнул, свирепо повел взглядом. Не мели ботолом. И минуты две помолчав. У каждого своя линия жизни. У одного такая, у другого шиворот на выворот. «А кто знает, куда затянет линия?» «Кабы знатьё!» Дёмка подбросил в костёр хворост, устало светлее, Максим Пантюхович подставил к огню сгорбленную спину и замолчал надолго. Из-за омшаника издали послышался собачий лай. «Кому бы это быть, а?» Максим Пантюхович вскочил на ноги, не забыв вооружиться берданкой.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 Демку он не даст в обиду, к чему парню мучиться за чужие грехи. Уж он-то Максим Пантюхович знает у Хоздвигова, если что сущий дьявол живого свидетеля не оставит. Или сказать все Демке, открыть тайну узла с у Хоздвиговым. Но поймут ли его люди, не поймут. Да может быть обойдется еще все по-хорошему. Он должен повлиять на Гавриила Иннокентича, умилостивить бандита. Словом, авось отстанет, уйдет в другие места, тайга море разливанное. Вот еще беда какая, будь она проклята, это нечаянная встреча с Гавриилом Иннокентичем. Не думал, не гадал, а жизнь полетела кувырком. И как бандюгу занесло на пасеку, зачем он дал ему слово исполнить все как следует?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 Тут не штаны, душа горит парень, выдохнул мужик, снова хватаясь ладонью за зад шароваров. Бандюга идет на пасеку, понимаешь, бандюга первый сорт. Бери берданку, добеги да в деревню, живей, не заблудись. Покипречики, как перевалишь хребет, так иди берегом реки. Скажи там, что, мол, на пасеку пришел у Хоздвигов, сынок того у Хоздвигова».